«Но, поскольку я вижу, что ты человек деловой, то из уважения к хорошему партнеру выполню эту просьбу». «А как насчет того товара, который у вас?» — осведомился таджик. «Я хотел его забрать в качестве платы за ваш дешевый наезд», — высокомерно произнес Коля. «Но, так и быть, начнем с него наше сотрудничество». Товар продадим, возьмем себе то, что нам причитается, а остальное ваше. Ну, хорошо, снова вздохнул таджик. Когда подготовим следующую партию, позвоним. Э, стоп, стоп, перебил Колян. Кому позвоним? Звоните не сюда, а по тому номеру, который я вам прислал. Диспетчер у нас теперь будет новый, которого я назначил. «Ваш человек мне на таком посту не нужен!» Собеседник помолчал с полминуты. Это время потребовалось ему на то, чтобы проглотить пилюлю. Введением своего диспетчера Колян ставил всю имеющуюся сеть под контроль бригады. Таджики становились просто поставщиками товара, отстраненными от торговли. А с этим, как его, со славой, что делать? Заговорил, наконец, таджик. Странный вопрос задаешь, дорогой, язвительно заметил Колян. Он нам больше не нужен, а знает много. Мало ли что ему в голову придет. Но ты не переживай, эту проблему я сам решу. «Слушай, а как же квартира?» — забеспокоился таджик. «Ее ведь для славы покупали. Это большие бабки». «Не мелочись, дорогой», — ухмельнулся Колян. «Знаешь такое понятие? Накладные расходы». «Ой-бой!» — простонал таджик. «Ну ладно. Дня через три будем звонить твоему человеку». «Ждем с нетерпением», — сказал Колян. И смотри у меня, чтоб без фокусов. А то ведь если я рассержусь, вы не только Москву потеряете, вы и в таджики своей от меня не отсидитесь. Салям алейкум. Колян вышел из кухни, аккуратно поставил телефон на журнальный столик, подошел к Славе и будничным тоном приказал ему. Ну-ка пошли. Этот будничный, равнодушный голос не позволил Славе заподозрить недоброе. К тому же он еще не вполне оправился от действия, ослабляющего волю наркотика, и потом послушно поднялся и побрел за бригадиром. Колян открыл дверь в ванную и пропустил Славу вперед. «Проходи, небось!» Больше всего Слава боялся чем-нибудь раздражить главаря бандитов, К тому же тот, казалось, был настроен вполне миролюбиво. Они вошли в ванную, и Колян прикрыл за собой дверь. В эту закрытую дверь впились взглядами Рекс и тот молодой боец, который не спал. Оба догадывались, что сейчас должно произойти. Войдя в ванную, Слава решил, что предстоит конфиденциальный разговор, и начал поворачиваться к бригадиру, Однако повернуться не успел. Тот бросился на него, как тигр, одной рукой поймал горло жертвы в локтевой захват, а другой вонзил ему заточку под левую лопатку. Колян ощутил, как жало отвертки проникло в полость грудной клетки, как тело слабо резко вздрогнуло, напряглось и почти сразу же обмякло. Было ясно, что удар пришелся точно в сердце. Но Колян не давал убитому падать еще некоторое время, пока не замерли последние судорожные движения, и тело не налилось неподъемной смертной тяжестью. Тогда Колян одним ловким рывком перевалил труп в ванну, морщась от резкого запаха мочи, которых в предсмертном расслаблении пустил несчастный диспетчер. Тщательно вымыв заточку и положив ее в карман, Колян вышел из ванной и спокойно сообщил своим бойцам. «Там надо прибрать пацаны».